Глава 9. Когда Вернер остановил машину у самого пафосного и понтового ресторана нашего города, я едва сдержала внутреннее желание стушеваться. В своем классическом черном платье от Zara я, как минимум, не совсем вписывалась в интерьер данного заведения. Но Марка такие нюансы явно не волновали. Он вышел из машины и, обойдя ее, открыл дверь с моей стороны, галантно подавая руку. Мужчина открывает дверь машины женщине в двух случаях, если машина новая или если женщина новая. Ну, или если женщина настолько очаровательна, что приходится быть джентльменом. Моментально сгладил мою колкость и, приобнимая за талию, повел к распахнутой двери ресторана. Внутри было шумно. Излишне кто-то что-то праздновал и делал это с поражающим воображение размахом. Вернер поприветствовал какого-то мужчину, кивнул женщине, оцелютовавшей ему бокалом, и, взяв меня за руку, направился вглубь зала. Он явно чувствовал себя органично в подобной обстановке. Я же испытывала жуткое стеснение. Удерживая на лице маску высокомерия и уверенности, вышагивая рядом с ним с высоко поднятой головой, я каждой клеткой своего естества ощущала себя подобно крестьянке, только что вышедший из коровника в грязном переднике, нагло явившийся за барский стол. И ощупывающие меня взгляды женской половины всего сборища только подхлестывали мою неуверенность. — Вернер, мать твою, наконец-то! — раздался громкий, зычный голос, и мужчина лет 50, широко раскинув руки, направился к нам. — О боги! «Ты украл эту прелестную девушку прямо с лекции в университете?» И, переключив свой взгляд на меня, сально улыбнулся. «Добрый вечер. Меня зовут Петр Андреевич Вермицкий». Произнес так, будто его имя должно мне о чем-то говорить. И Екатерина, выказывая уважение, немного склонила голову. «Прелестно!» Он загробастал мою ладонь в свои потные руки и прижался к тыльной стороне мокрыми губами. «Прелестно!» Я же, подавив брезгливость, вынужденно улыбнулась. «Петя, не смущай девочку!» Дама, немногим младше Вермицкого, излишне вызывающе повисла на его плече, заставляя того отпустить мою руку, явно таким образом давая понять, что этот мужик занят. «Я готова была перекреститься!» Да и даром не надо, честно. Я Лиля. Лилия Антоновна. Холёная блондинка с пластикой, с асимметричным каре и с зубами из качественной керамики, неестественно ровными и белоснежными, вызывающими лишь отторжение внутреннее и зрительное. «Приятно познакомиться, Екатерина», представилась, выдавив ответную улыбку. Далее они начали расспрашивать Марка об отце семье, обмениваясь новостями, в общем, благополучно забыв о моем присутствии, чему я была даже очень рада. Пара была явно под градусом, и не только от веселья, но и от горячительных напитков, что позволяло под оберткой из лоска и успешности рассмотреть неистребимое быдлячество. Вернер, понимающе приобнял меня за талию, прижимая ближе. «В какой цирк ты меня привез?» Удерживая благожелательность на лице, прошипела в сторону Марка, стоило этой странной паре удалиться. Юбилей Гендира Северного банка. Мы тут ненадолго, обещаю. Вино, шампанское. Красного. Если я не прибухну, то меня стопроцентно бомбанет с этого театра абсурда. Сам юбиляр Александр Павлович Соболь оказался более адекватным, чем его гости корректным и трезвым, лишнего себе не позволял, поздоровался по-мужски за руку и переключил внимание на Марка. Его спутница, то ли жена, то ли любовница, мне не пояснили. Тоже отличалась сдержанностью, взгляд доброжелательный, но наблюдающий за всей творившейся вакханалии с некой усталостью и безразличием. Анна. Пока мужчины были заняты беседой, она обратилась ко мне, протянув бокал вина взамен моему опустевшему. «Екатерина, благодарю». Без допинга подобное не перенести. Парад лицедейства и подхалимства. Ей было не больше тридцати пяти, но усталость в голосе выдавала присыщенность подобной жизнью. Мне пообещали, что мы ненадолго. «Везет. Я в этом гнезде со змеями уже третий час сижу. «Студентка?» – спросила без пренебрежения, просто интерес. «Уже нет, закончила. Молодо выглядишь. Даже сначала подумала, что первокурсница. Хотела уже Вернеру прописать за совращение. Был замечен?» «Вроде нет, но кто их знает? В этой стае негласное правило. Чем старше мужчина, тем моложе жена. Я у Соболя третья. Клянется, что последняя». На этих словах она, усмехаясь, хмыкнула, снова припадая к бокалу. Анна хотела что-то еще добавить, но мужчины закончили свою беседу и переключили свое внимание на нас. Спустя еще полчаса мы, попрощавшись с юбиляром и его супругой, наконец вышли из ресторана. Сев в машину, вытащила из сумочки сигареты. Горький табачный дым наполнил легкие, а я, приоткрыв окно и откинувшись на спинку сиденья, прикрыла глаза, понимая, что я теперь двадцать раз подумаю, прежде чем соглашаться на поездку с Марком. Вернер тоже закурил, выезжая на центральную улицу. «Извини, не мог не заехать. Соболь – старый друг моего отца. Хороший друг. Сейчас таких мало». «Да ладно? Будем считать, что это было баш на баш. Ты мне контакты горских, а я с тобой сходила на бал к сатане. Квиты». И все же за мной свидание с вкусным кофе и приятной атмосферой, дабы сгладить неказистое впечатление. Он обольстительно улыбнулся, сглаживая острые углы. На языке так и крутилось, что окружение человека характеризует его личность. Но удержалась вступать в полемику. Сейчас не было никакого желания. Кафе оказалось действительно годным, атмосфера тихой, уютной, с ароматом кофейных зерен и ванили. Марк был все так же галантен. Лишь легкий флирт без наглости и пошлых намеков. И только в машине, доставив меня к дому, подался чуть ближе ко мне, надеясь сорвать поцелуй. Все-таки есть в нем что-то мажористое. Сейчас в контексте всех событий это отчетливо читалось. Вот, мол, я тебе жизнь красивую показал, в которой я ежедневно кручусь, и в друзьях имею непростых людей. Хочешь так же? И тут вариантов всего два – куплюсь или нет. И от этого уже дальнейшие отношения строятся. Отношения ко мне и отношения со мной. Отвернулась, повышая свою цену, задирая ее выше того, что он так услужливо сегодня приоткрыл мне. Он же, усмехнувшись, взял меня за руку и прижался губами к запястью, принимая ставку. Но окружение не только характеризует личность, определяет ее общественный статус. Окружение еще и оказывает влияние и давление на твою жизнь, независимо от твоего желания.